Глава 7. Кальяри Связь между следователем и жертвой убийства это нечто священное. Она выходит за рамки простой бюрократии, следственных бумаг, отчетов о вскрытии документов, которые должны быть подготовлены для судьи, становится чем-то гораздо более интимным. В случае если дело остается нераскрытым, а преступник гуляет на свободе, эта священная и неразрывная связь может превратиться в изматывающую навязчивую идею. Время рождает чувство вины, усугубляет мысль, что убийца может нанести новый удар. Жизнь продолжается, но страх ошибиться, не оказаться на высоте из-за того, что позволило оборвать другие жизни, цепляется за сердце и душу, и чем больше лет проходит, тем невыносимей тяжесть. Нераскрытое дело — это самый страшный приговор, который может получить полицейский. И иногда это точка невозврата. С тех пор, как Мара Раис видела в последний раз Марена Баралли, прошло чуть больше года. Теперь она поняла, насколько нераскрытые убийства могут перевернуть жизнь и здоровье следователя. Муки за эти убийства питали его существование и, возможно, были единственной причиной, по которой в нем еще теплилась жизнь. «Привет, Барали!» — сказала Мара, пожимая ослабевшую руку коллеги. «Даже рак тебя не берет, а? Ты еще нас всех переживешь, точно говорю!» Барали улыбнулся ее колкости. В отличие от остальных, Мара не расточала любезностей и сентиментальностей, заставляя его еще больше тяготиться своим состоянием, а пронзала его своим острым цинизмом, как настоящая жительница Кальери которая со всеми ведет себя своевольно, даже с человеком на последнем издыхании. Привет, инспектор. Прежде чем умру, я должен научить тебя ремеслу, ответил он тем же. Хм, я думаю, что это было бы напрасной тратой усилий, Барали. Знаешь пословицу, кто родился ослом, тот не умрет лошадью. Верно, райс, верно. Мне сказали, что у тебя дела не намного лучше, чем у меня по крайней мере, в профессиональном плане. От текущих убийств к нераскрытым. Если ты не будешь осторожна, следующим твоим шагом будет патрулирование общественных парков, погоня за вуайеристами и розыски воров снеди. Будь как будет. Однажды я расскажу тебе, как все обстоит на самом деле. А теперь расскажи мне о себе. Как видишь, сказать-то особо нечего. Одежда на нем висела. Барали сбросил по крайней мере 10 килограмм с тех пор, как Мара видела его в последний раз. И это при том, что он никогда не страдал от лишнего веса. Раис увидела прислоненную к столу трость. «Мне жаль, правда», — сказала она. «Я знаю, спасибо. Но я позвал тебя не для того, чтобы разжалобить. Конечно, думаю, что знаю, почему ты попросил меня встретиться. Я хотела сразу сказать тебе, что, насколько ты можешь... Полицейский заставил ее замолчать, положив на стол несколько фотографий. Некоторые из них были старыми полироидными снимками. Другие изображения потемнели и потускнели от времени. Тем не менее, предметы были совершенно различимы. На снимках запечатлены два трупа, объединенные некоторыми деталями. Обе женщины лежали ничком со связанными за спиной руками, укрытые нестриженной овечьей шерстью а лица их были скрыты за деревянными масками животной формы с длинными заостренными бычьими рогами. Даже причина смерти была одна и та же — зияющая рана в горле. Убийца зарезал их, как коров. По качеству снимков Мара Райс поняла, что между двумя убийствами должен был пройти довольно большой промежуток времени — не менее 10-12 лет. Другой общей чертой — было место преступления. В первом случае это выглядело как колодец храма Нурагического святилища, построенного на высоте. Однако на самых последних фотографиях жертва была изображена у подножия священного колодца, похожего на первый, но окруженного двумя другими колодезными храмами, вырытыми в каменистой земле. В обоих случаях это были места поклонения, восходящие к очень древним временам. Конечно, ты уже слышала об этом раньше. Первая жертва 75 года. Вторая была убита 11 годами позже, в 86 -м. Первая из провинции Нуоро. Вторая из гор Валермоса. Более 200 километров друг от друга. Две практически противоположные точки острова. Возраст жертв более или менее одинаковый. Первые 18 или 19 лет... Второй, 16-17. Убийства имеют незначительные различия, совершенно незначительные. Оба не раскрыты. Общее дело, связывающее их, никогда не открывалось. Обе девушки были убиты в ночь са де сос мортас Нет свидетелей, нет подозреваемых. Тайна, которую так и не разгадали. Мара перевела взгляд на коллегу. После многих лет службы в отделе убийств ее глаза привыкли к жестокости и ужасу. Но снимки этих девушек, возможно, из-за звериного ритуала, с помощью которого они были убиты, потрясли ее до глубины души. Самая большая загадка на самом деле не в этом, продолжил Баралли, в любом случае, опознание не проводилось ни имени, ни фамилии. Сообщений о пропаже. Нет. Никто не искал их. Ни отцы, ни матери, ни родственники. Как будто они появились из ниоткуда. Пантумас. Призраки. Мара, услышав это слово, вспомнила, что Баралли был родом из Барбаджи, но не могла вспомнить, из какой деревни. «Слушай, Баралли, на протяжении многих лет все говорили мне, что я сумасшедший. Это если мягко выразиться что я исказил факты, чтобы они соответствовали моим теориям, потому что у меня к этому эзотерический интерес и еще тысячу других глупостей. «Они», — он указал на фотографии, определенно мешали мне в профессиональном плане. Они навредили моей карьере. Не то чтобы я когда-либо был мазохистом, но чувствую себя в ответе за них. Не могу об этом не вспоминать. «И я это понимаю и уважаю», — опять попыталась вставить Мара, но он снова ее перебил. «А теперь я умираю, Райс. Буквально. Несколько месяцев, а потом до свидания. А это, — сказал Барали, постукивая себя по виску, — продержится еще меньше. Я не собираюсь тебя ни в чем убеждать, но хотел бы, чтобы то, над чем я работал все эти годы, не пропало зря. «Хотел бы, чтобы дело оставалось открытым». «За это можешь не переживать». Фарчи заверил меня, что над этим будут работать и что дело в приоритете у отдела нераскрытых, так что... «Нет, Райс, может быть, я плохо объяснил», — сказал Баралли. Его глаза вдруг затуманились. «Речь не только о старых нераскрытых делах или бог знает каких тайных ритуалах». Он показал ей другую фотографию гораздо более свежую. Ее зовут Долорес Мурджа. Ей 22 года, и она пропала несколько дней назад. Я думаю, что за все эти годы было совершено еще много убийств и что они никогда не прекращались. И боюсь, что Долорес станет следующей жертвой.